Глава вторая. Работа и карьера в журнальной журналистике. Это замечательная профессия, не так ли, Блейдсон? Наша работа отвратительна. Редактор от отдела новостей. Ивлин Линво Сенсация. Ищите людей с энтузиазмом и амбициями. Дилан Джонс. Редактор журнала GQ и председатель Британского общества редакторов и журналов. Количество штатных журналистов в разных редакциях очень различно. Так, список постоянных сотрудников журнала Time составляет более 200 имен, но это издание нельзя назвать типичным примером. Это международный журнал новостей с огромным бюджетом и штатом соответствующего размера. Такое количество людей необходимо для выполнения основной задачи издания, освещения и подробного анализа, Новостей всего мира. Чтобы собирать разнообразную информацию для публици... публикации в нескольких изданиях, средствах журнала, поддерживать по меньшей мере 5 интернет-сайтов и выполнять другие трудоемкие процессы, необходимо много людей». Этим объясняются длинные списки штатных работников Time. Но обычно редакция журнала выглядит так. Костяк составляющие штатные сотрудники, а внештатные его дополняют. Чаще всего так называются внештатники, авторы текстов и фото фотографы. Но иногда журналы приглашают и дополнительных редакторов в случае сжатых сроков выпуска очередного номера или во время эпидемии гриппа. Высокие должности, в частности главного редактора или арт-редактора, обычно занимают штатные сотрудники редакции, работающие по долгосрочному контракту. Хотя тенденция к сокращению редакторского коллектива привела к тому, что иногда работа редактора отдела, моды или даже издателя и выполняет приглашенный специалист на основе консультаций. Исключай исключением можно читать пример ежемесячного журнала London Review of Books, в котором редакционная команда состоит из шести человек. Хотя сам журнал толстое глянцевое издание с множеством подробных статей, в основном в случае в данном случае штатные сотрудники редакции почти ничего не пишут для журнала, а не только отбирают авторов для написания обзоров книг по специальной тематике и редактируют издания. Потребительские журналы Ситуация в большинстве потребительских журналах, подобных «Космополитен», все же не такая. Список открывает главный редактор. Три человека работают в качестве редакторов из отделов, хотя в менее крупных журналах их может быть меньше, Также, как и других штат, в других штатных должностей, подобные заместителями, подобные заместителям или ассистентам редакторов в команде отдела моды четыре человека. Нет никого со словом автор в названии должности. Так же, как и в команде отдела. Здоровье, три человека и красоты. Еще ни ниже в списке работающих над номером значится 11 внештатных редакторов. Обычно внештатный автор, который которые предварительно получают гонорар за определенное число материалов в год. Но даже учитывая внештатных сотрудников, выходных данных большинства потребительских журналов значительно больше фамилий тех, кто занимается вопросами бизнеса, то есть рекламой, маркетингом, продвижением издания на рынке, чем имен авторов, дизайнеров и представителей отдела производства. В газетах наоборот. Список штатных работников обычно не публикуется, а те газеты, которые составляют исключение, например, Санды и из Глазго, не упоминают выходных данных тех, кто работает в вспомогательных отделах редакции» в крупных издательствах, издательских домах некоторые штатные сотрудники выполняют одни и те же обязанности для нескольких изданий. Например, издатель может работать с четырьмя-пятью близкими по профилю журналами или газетами. В профессиональной газете и прессе дизайнеры или редакторы отделов также часто трудится раз сразу на нескольких фронтах. Такая система получила распространение, поскольку необходимо наибольшее издание просто не в состоянии обеспечить штатных сотрудников работой на полную ставку, поэтому они предлагают хорошую оплату за работу над несколькими проектами одновременно. С точки зрения молодых авторов все выглядит достаточно тоскливо. Постоянная работа, например, в прославленном журнале New Woman уже не, не кажется им настолько раз... привлекательной и престижной, они предпочитают сидеть дома в ожидании гонорара за статьи, напечатанные в нескольких разных изданиях. Тем, кто твердо уверен в своем намерении попасть в журнал, Имеет смысл подумать, что именно привлекает их в столь же желанной работе. Возможность писать проблемные статьи о сексе в мужских журналах, освещение экономических новостей раз в неделю, привлекательное положение мастера остроумных заголовках, окруженного прелестными редакционными феями в экзотических нарядах, перспектива перехода в серьезный журнал в то время, как популярная газета становится чем-то вроде тренировочного полигона, желание писать статьи на определенные темы, которые рассматривают только в журналах, Ответы на эти вопросы подскажут вам путь к исполнению заветной мечты. Например, охотнику за новостями, страстно желающему работать в журнале за экономист можно посоветовать поступить в одно из национальных или международных агентств новостей, или сразу заняться финансовой журналистикой, возможно, в финансовых бюллетенях или деловой прессе. Тем, кто хочет писать обычные статьи для потребителей, стоит подумать о внештатной работе, поскольку большая часть содержимого потребительских журналов в глянцевых обложках написана авторами, не выходящими из дома. Или попробуйте себя в роли помощника-редактора, обзаведитесь полезными знакомствами и заодно понаблюдайте изнутри за издательским процессом. Модели карьеры Выбирая сегодня карьеру в журнале, вы получаете огромное количество возможностей. И совершенно не обязательно, что вы всю жизнь проведете в одном издании. Многие журналисты свободно переходят с места на место, иногда даже меняя вид СМИ. Так, репортеров редакторов отделов журнала The Big Issue можно при приманить в London Review of Books, издаваемой газетой The Guardian. Или же одни, они сами могут перейти, допустим, в немецкое издание журнала Sugar. Чарльз Мур, бывший редактор газеты The Sunday Telegraph, работал сначала в журнале The Spectator. Тина Браун, в прошлом редактор журнала Таффлер, В 1999 году, ставшая выпускающим редактором американского журнала «Толк», начинает карьеру сотрудничая с газетой *The Sunday Times*. Первым местом Джулии Берчиль был журнал *NME*. Оттуда она перешла в журнал *The Face* и одновременно вела колонку в газетах *Mail of Sunday*, *The Sunday Times*, *The Times* и *The Guardian*. А также основала журнал *Modern Review*. Правда, он недолго продержался на рынке. В наше время вполне реально даже переехать в другую страну для работы в местных изданиях. Пример тому британское вторжение в американскую журналистику, которое происходит в последнее время. Многие компании расширяют влияние на международном рынке, поэтому появилось огромное количество возможностей для переезда в другие страны и работы под флагом британской компании, например, E-Map или The Economist Group, 80% деятельности которой сочетается за пределами Великобритании. Это касается секторов B2B и потребительских изданий. Группа компаний VNU Business, например, довела число заграничных изданий до 57 за последние годы. Новичкам полезно знать, что хотя Лондон и является столицей Великобритании, центр журнальной индустрии расположен в других местах, в частности в Манчестере, Глазго, Эдинбурге и Данди, где успешно работают издательские компании. Таким образом, начинающий журналист должен быть готов использовать свой шанс В любом месте, где он может заявить о себе, как говорит Джон Маки, бывший редактор журнала Smash Hits. Я получил работу, о которой мечтал, в музыкальном журнале, <coughs> забрасывая сети везде, где можно описывая новости, сочинить статьи и обзоры. Для такого для кого-то выражение «не упустить свой шанс» означ, означ, означ, означ, означает, что если вы, например, работаете в, в передаче Eastern Eders на BBC, то можете попытаться проникнуть в печатную журналистику через журнал All About Soap.